Глава 35. Королевские дела требуют к себе постоянного внимания. А в связи с угрозой от Ракина путешествовать вместе с сыном очень опасно. все таки на Варасе он в большей безопасности, чем с нами. А нам пора было наведаться к вампиранам, а затем к нагиатам. Побыстрее закончим вояж по свекровям и побыстрее в шахмаран. Гнёздышко семейное, ведь. Хоть у папеньки и было замечательно, но мне хотелось иметь свой дом. Мужья есть, ребенок есть, а дома нет, да и своих родных родителей было бы куда пригласить. А то мы с ними только один раз по видеосвязи общались, после моего отлета на Бесстрашный. Самой мне хода на Землю уже нет. Я могу положиться на Адмирала Диволини, на Алана, но не на разведку и спецслужбы Земли. Вылетели мы к вампиранам уже к ночи, после того, как я уложила сына спать. А к утру следующего дня мы должны были уже быть на месте. В эту ночь на флагмане я была для своего ректора очень плохой ученицей, а для остальных — очень плохой девочкой. Мужья с азартом приняли мои условия игры, и ночка у нас получилась занятной. Так что утром мне было стыдно смотреть им в глаза. А им очень даже все понравилось, и они были бы не прочь повторить. Засмущали они меня. Утром моя храбрость куда-то улетучилась, и я спряталась от них в ванной комнате. Встретились мы уже на командорском мостике. Как раз командор Кабриона — запрашивал разрешение на посадку. Кстати, только мои мужья Василиски, да глава с казначеем и Адрион, должны были сопровождать меня на планету. Остальным на поверхность было нельзя. Звезда этой планетарной системы убила бы их в течение нескольких часов. Так что они находились под защитой корабля. Нас уже ждали. Адрион предупредил дядю о нашем визите. И тот нас очень был рад видеть. Тема звезды Гай его очень интересовала а еще его подданные, подвергшиеся воздействию ракина. Встречал нас сам правитель с супругой, и Они поприветствовали меня и моих сопровождающих по протоколу. Мы ответили им тем же. И когда приличия были соблюдены, они очень тепло обняли Адариона, приветствуя его. Было видно, что моего мужа тут любят, и это очень порадовало меня. Король Варрый Ларинг с супругой Латеной пригласили нас во дворец а дальше мы путешествовали на местном транспорте. Он был весьма занятный. Экипажи, я по-другому и не могла назвать, напоминали мне древние кареты. Я у бабушки в театре видела картинки. Здесь вместо больших колес со спицами были магнитно-реактивные двигатели. Отличались они компактным размером и высокими маневренностью и скоростью. Их было как раз по четыре на каждый экипаж. Экипажи были королевскими, отделка соответствующая. Как у драконитов все дорого и богато, и одновременно, как у рахнидалов, все лаконично, ничего лишнего. Естественно, нас охраняли. У нас тоже была своя охрана. Захватили с собой. Адрион сказал, что так будет безопаснее. Все же вампираны не безобидные. Дворец встретил нас дружелюбно. Нам выделили гостевое крыло, которое находилось на берегу очень живописной речушки, что чуть ниже по течению впадало в озеро. И вот на берегу этого озера расположился дворец. Сам дворец – это произведение искусства в военном стиле, так сказать, милитари. Сплошь решетки, бойницы и несколько колец стен. В центре которых и было сердце дворца, где обитало королевское семейство. Построен замок был из местного черного камня, но вид у него был абсолютно не мрачный. Черный камень не скрылся в лучах латуры. Надарион сказал, что замок построили первые поселенцы планеты Варион. И их дальние предки. В память об еще более далеких предках и тех, кто погиб вместе с их галактикой. А крыло, куда нас поселили на время визита, построено уже гораздо позже и разительно отличается по стилю архитектуры от древнего дворцового замка. Оно тоже было построено из чёрного искрящегося камня, но бойниц уже не было, решетки были лишь декоративно витые и украшены всевозможными кованными цветами и листиками. Был даже небольшой фонтан во внутреннем дворике. Этот дворик был расположен очень удачно, имел выход через арку на большой смотровой балкон. С этого балкона открывался вид на то самое озеро, в которое впадала речушка, бегущая под балконом. Вода в озере и речушке была мятно-голубой, чем и привлекла мое внимание. Адрион, наш экскурсовод, объяснил такой цвет наличием особого минерала в местной воде, который под действием лучей латуры отражал такой спектр световой волны. Минерал был инертным и не оказывал абсолютно никакого действия на живые организмы. Бал в честь обретения жены членом королевского семейства был назначен на вечер. Тогда же на балу и должен был пройти совет со всеми министрами и службами империи. Адерион предупредил, что о его женитьбе ничего никому не было сказано, чтобы не будоражить местных кумушек. Вамперанки тоже любили сплетничать, И Адарион, как любимый и единственный племянник короля, был завидной партией. В Леон, как наследный принц, был предназначен для политического брака. А вот на Адариона можно было поохотиться. И сегодня для многих будет ударом новости о его женитьбе. И мой муж опасается, как бы мне вредить не стали из зависти и досады, что увела такую партию. На что мои василиски пообещали не оставлять меня одну без присмотра. Да, что не империя, а все то же. Стоя на балконе и любуясь видами чужой планеты, я скучала о том времени, когда жила на Земле, и знать не знала этой королевской жизни. Такая ответственность. Сейчас я как никогда понимала королеву черику пухнатую. Парадокс. Королева может все А все чего она хочет, — это жить, как обычная женщина. И именно это она не может. Положение обязывает заботиться об империи и подданных, да и друзья с врагами не допустят этого. Смешно. Ну да ладно. Мужья, видимо, и настроение, ко мне не подходили и не тревожили меня. Но из виду не упускали. Время пролетело быстро. Перед балом мы с моими мужьями и главой из Казначеем обсудили все нюансы нашего предложения вампиранам, касаемо планетарной системы звезды Гай. И с сопровождающими отправились на бал. Поскольку бал был официальным мероприятием с большим количеством приглашенных из местной знати и транслировался на всю империю, мы оделись в королевские регалии. Что делать? Статус королевы обязывает.